7 задание мне не засчитали потому что о его исполнение надо было сообщить властям они же выдавали награду то есть в моем случае репутацию по дороге до ближайшего города со стражей при такой погоде было часов девять ходу а если свернуть с дороги то около четырех учитывая что перевозимый вес сильно вырос и достиг если не перевалил критической отметки мы решили идти в ближайший населенный пункт Сдать там задание, пристроить девчонок и, по возможности, продать излишек товара. Ну и передохнуть заодно. Кстати, о дороге. За состоянием самого имперского тракта следили. И пока песок, в перемешку с камнем, уверенно выдерживал испытания ливнем и многочисленными груженными повозками. А вот та дорога, на которую мы свернули, сильно уступала, и телега шла гораздо медленнее. Регулярно приходилось останавливаться и выталкивать ее из здоровенных луж, а в одной она чуть было не утонула. Да, все оставленные припасы, как и сама повозка с лошадьми, остались нетронутыми, что нас очень порадовало. Девчонки же заснули, едва мы положили их прямо посреди тюков. «Это точно надолго!» — махнул я рукой, имея в виду потоки воды, льющиеся с начинающего светлеть небо. «Да». «Через неделю даже имперский тракт превратится в реку, а вернее в болото!» Устало кивнула Линда и добавила. «И это хорошо!» «Чем?» «Тем, что орки не смогут перемещаться по нашей территории быстро. У них же провиант, осадное орудие и тому подобное». «Я думал, еда захватывается». «Не вся. Тем более на Юго-Западе запрещено выращивать еду как раз после прошлой войны. Все, что есть в основном в крепостях, которые надо еще взять». Ты же говорила, что орки могут мимо крепостей проходить. Мимо всех не пройдешь. Их же не случайным образом возводили. Да и в спину потом будут бить. В общем, такой сильный и затяжной дождь шринанту на руку. Но ну, а нам надо быстро сделать все дела и двигать дальше, пока еще ехать можно. Большое спасибо за помощь. Мы сейчас же отправим отряд по указанным координатам. Начальник стражи Виллингтона приподнялся из-за стола и пожал нам с Линды руки. «Задание расследовать происшествие на дороге выполнено. Ваша репутация в Шринанте возросла». «Забавно, что эта самая репутация — это не только молва. Это конкретная цифра, которую можно увидеть в системе. При определенном допуске, конечно. И, кстати, у всех моих обликов она, по идее, должна быть разной. А девочки?» — напомнила Линда. «Ими уже занимаются. Попробуем найти родственников. Если нет, отправим на восточную границу». «Ага. Как раз там и располагаются города Пронзел и Грондин, о которых упоминал Беронс и на которые имеют свои планы хоббиты. Ладно, я свое дело сделал и ту информацию, что имел, через Гринго передал». «И осторожнее в пути!» — окрикнул нас начальник стражи, когда мы уже стояли у двери. «В последние сутки пришло не меньше десяти сообщений о нападениях на дорогах». «Это только с тех, что успели дойти, то есть относительно в окрестностях». «Видно, вся падаль решила воспользоваться ситуацией и погодой». «Будет прекрасно, если они решат напасть именно на нас», — медленно проговорила Линда и вышла. И со сказанным ей я был полностью солидарен. «Мы нашли приличную таверну, где я проспал аж семь часов». Как оказалось, Линда встала на два часа раньше и успела на ближайшем рынке впарить излишек нашего товара. Вернее, она в принципе решила облегчить телегу, и в этот излишек попала и часть вещей, что мы везли от центрального. В том числе и моих. Разумеется, я не обиделся, так как самое нужное держал в инвентаре, а в остальном полностью доверял спутнице. Кстати, распродажа пополнила мой бюджет почти на шесть тысяч золотых, и это я еще не вскрывал черные коробки. Благо, они складывались в отдельную ячейку и ничего не весили. Закончив остальные дела, мы очень плотно поели и тронулись в дальнейший путь. Подходил к концу второй день нашего путешествия, правда, за последние сутки к цели мы почти не приблизились. Караванов стало гораздо меньше, и за всю ночь мы встретили всего лишь восемь разбитых лагерей. Время нас не поджимало, но и тормозить мы не хотели, поэтому вообще не останавливались и даже ели на ходу. Наконец проснулась виза. «Хорошо поел, хорошо поспал», — заявила она, появляясь на моем плече. «Надо еще раз хорошо поесть». Зная, как модификации организма влияют на аппетит, я скормил ей десяток сырых яиц. А предусмотрительная Линда ласково улыбнулась и угостила питомицу несколькими глотками крови из маленькой бутылочки. «Ты, надеюсь, ей не растрепал о том, что я особенность получила? Она, конечно, нормальная тетка, но всякое бывает». «Нет». Линда шла рядом. Пришлось отвечать лаконично. «Хорошо». Прошла минута, потом еще пять. И еще. А эта жопа продолжала сидеть у меня на плече и молчать. Ты что-то мне рассказать хотела? Я? Линда повернулась ко мне. Да нет, тут Виза хотела анекдот рассказать. А, -а, -а. ты про особенность? Кто-то яйца будет дальше сам искать. Все, да изи вообще, ты посмотри на меня. Виза распахнула крылья, при этом случайно треснув меня по затылку. Какая мощь? Любой курятник разнесу. Мне показалось, что, имея возможность, она поцеловала бы себя в крыло. «Ну и сиди тогда там». Я принудительно отозвал ее в инвентарь. «Руки убрал?» Виза снова появилась на плече. «Нетерпеливый какой. Ладно, слушай и гордись тем, что ты в паре с такой крутой питомицей, как я». Она перелетела на телегу и удобно улеглась между мешками. «Невидимость. Понял, да?» Я не мог задавать уточняющие вопросы так, чтобы не спалить наш диалог, поэтому достал яйцо и сделал вид, что кусаю его. Короче, это не скрытность, а полноценная невидимость. Только магии обнаружения могут сбить. Пока на пять минут, раз в два часа. Но со временем будет расти. Правда круто? Да. Я подошел к телеге и положил яйцо в уже раскрытую пасть. И это действительно было так. Новая особенность визы открывала большие возможности для диверсий. Но самое главное для разведки и шпионажа. Что-то вовремя подслушать или заметить опасность, подстерегающую на пути, бесценно. «Реально очень круто!» — повторил я и широко улыбнулся. Мои шансы выжить в этом мире только что значительно выросли. Днем мы снова въехали в густонаселенную местность, и нам удалось пообедать и поспать в комфортных условиях в городе. После чего нас ждал последний переход, и уже вечером следующего дня мы планировали прибыть в столицу. Наш план дал сбой глубокой ночью, когда мы шли мимо большого леса. «Засада!» Громкий мысленный крик заставил вздрогнуть, а неожиданный удар в плечо — подпрыгнуть. Это вернувшаяся из дозора виза забыла снять невидимость и врезалась мне в плечо. «Сорян, с непривычки! Я же свои крылья теперь тоже не вижу ни у я. Оранжевые глаза вспыхнули рядом с моим лицом, отчего я третий раз едва не обос... <кхм> Удивился. Очень, короче. «Что там?» — обернулась Линда. Тррррррррр. точно не знаю. Я потянул вожжи, останавливая телегу. Засада, говорят». «Я не чувствую никого», — заявила колдунья через несколько секунд. «Метров триста еще. Я сначала просто летела высоко, потом копошение спалила. Стала невидимкой и спикировала». Короче, в кустах с обеих сторон дороги сидят. Рыл 15 минимум. Только не такие, как вчерашние колотранцы. В броне нормальный, с щитами, двое с посками, вроде твоего». Я передал услышанное Линде и закончил словами: Ну, мы же хотели, чтобы именно на нас напали. По описанию, похоже на дезертиров какого-то феодала. Раскрипела зубами колдунья которые не захотели на фронт идти, а посчитали, что сейчас хорошее время заняться разбоем. Таких много во время каждой войны. Значит, у нас есть еще одна возможность сделать мир чуточку чище. Это да. Линда снова замерла, видимо, что-то кастуя. Дождь на нашей стороне, и нас, похоже, пока не заметили. Чуть раньше полянка была. Пойдем, там повозку спрячем. На все про все ушло 15 минут. Все это время Линда кастовала обнаружение, а дальнюю разведку с большой высоты совершала виза. Ахтунг! Меня снова мысленно оглушила пикирующая с неба виза. «С той стороны крован топает! Уже близко! Телек 6 Нерняк!» «Твою мать!» План, который мы только что обсуждали, разбился о суровую реальность. И, учитывая кровожадность местных бандитов, действовать предстояло очень быстро. Я сообщил Линде расклады, и она, наспех прикрыв телеги магией, первой побежала вдоль опушки. «Надо напасть на этих гадов раньше, чем они дадут залп по каравану!» За шумом вновь усиливающегося дождя я едва расслышал колдунью. «Тогда!» «Часовые!» Снова подняв руку, прервала меня Линда и нырнула в лес. Я последовал за ней. Ни о какой скрытности на такой скорости речь не шла, и оставалось надеяться на внезапность, магические щиты и шум дождя. Мокрые ветки хлестали по лицу, а под ноги лезли корни и высокие папорники. Мы топали, как слоны, и не будь Линды с ее магией, то нас однозначно заметили бы раньше, а так... Лес озарила вспышка, и огненный шар пронесся между деревьями, а через секунду пламя окутало первую жертву. Магия указала направление, и я заметил вскинувшего арбалет второго. Он успел выстрелить, но уже после того, как моя сосулька вонзилась ему в грудь, поэтому стрела прошла мимо. Вы убили человека двадцать третьего уровня. Да, это уже не голодранцы, но артефактов с защитой от магии у них нет, так что ничего страшного. До основной засады оставалось метров пятьдесят, и мы, уже не выходя на дорогу, продолжили нестись по опушке. Вспышку пламени все-таки заметили, и спереди раздались крики. «Виза!» Темная тень мелькнула и скрылась между деревьями. А еще через несколько секунд тональность криков изменилась. Теперь среди них преобладал испуг. И это не мудрено, когда из непроглядной чащи на тебя стремительно вылетает нечто с горящими огнем глазами. Да еще и наверняка со светящимися крыльями, способными срубить дерево. Спереди раздался скрежет, а потом треск. «Реально дерево, что ли, срубило?» В любом случае, отвлекающий маневр сработал, и мы заметили противников раньше, чем они нас. Я запустил сосульку и пригвоздил отдельно стоящего мужика к толстому стволу. «Вы убили человека двадцать четвертого уровня». А вот Линда мелочиться не стала, и... Что она сделала, я так и не понял, но между деревьев вдруг появился сгусток темного клубящегося тумана, и засверкали молнии. Три трупа я точно насчитал, а еще одного, пытающегося убежать, завалил все той же сосулькой. «Вы убили человека двадцать третьего уровня». «Огненным шаром оно, конечно, и область поражения больше, да и красивее, но траектория его полета палит мое местонахождение, поэтому пока так». Больше с этой стороны дороги живых не осталось. Зато началась суета с другой. Вскоре, подняв мечи и прикрываясь щитами, к нам устремилось еще восемь человек. Вот только на их беду мы их видели, а они нас нет. Скрывшись за толстым стволом, я снова долбанул сосулькой и... Ее отразил магический щит. Следом я кинул огненную гранату. Результат — много дыма, мало толка. «Там маг всех прикрывает!» Крикнула стоящая метров шести Линда и снова сколдовала грозу. «Хрен там!» Воины, конечно, испугались и даже остановились, но никого не зацепило, и вскоре туча, стреляющая молниями, исчезла. Видно, маг противников был силен. Хорошо, что первого нам удалось завалить до того, как он успел понять, кто ему противостоит. «Отходим!» Снова крикнула колдунья и, показывая пример, отступила глубже в лес. Противники наконец поняли, что своих с этой стороны уже не осталось, и засвистели стрелы. Все мимо. По счастью, колдун был занят защитой и не атаковал. Но это наверняка изменится, когда он поймет, что нас всего двое. «Я заманиваю, ты обходишь и бьешь в спину», — предложил я, когда мы отошли на безопасное расстояние. «Там маг минимум тридцатка», — сообщила Линда. «А скорее больше. И это, видимо, их лидер. Тебе одному опасно». Ну, я и не собираюсь рисковать. Чисто побегаю на границе видимости. Обещаешь? Честная пионерская! Я поднял руку и уточнил. Это такие войны древности с моей родины. Они отличались своей честностью. Уточнять, что к пионерам никакого отношения не имею, я не стал. Не высовывайся! Я скроюсь щитом. А тебя он и так должен чувствовать. Да, в последнее наставление, Линда скрылась в лесу. Ну что, варим их! На плечо рухнула виза. «Подожди», — прошептал я. «Пусть Линда на позицию хотя бы выйдет. И это, ты там сама не рискуй напрасно. Маг минимум тридцатка». Поую! «Видимо, не только я с ростом уровней набираю уверенность». Я усмехнулся и, перекостовав щит и пригнувшись, стал не спеша в скрытности улучшать позицию. То есть медленно покрался к опушке леса. «Рискованно? Конечно!» Но если маг такой крутой, а люди из каравана вдруг не заметили того, что идет битва, то с минуты на минуту они появятся здесь и попадут под очень горячую руку. Мощный поток дождя вдруг ослабел, а почти сразу после затихли и голоса. Я замер. «Блин, вот теперь реально стрёмно. Маг меня чувствует и может направлять остальных. «Я же никого не вижу и теперь даже не слышу!» при этом между нами не больше тридцати метров. С одной стороны так и было задумано. Я отвлекаю внимание, а Линда подкрадывается сзади. С другой — шугани их. Виза оттолкнулась, и ее силуэт унесся вперед. Тут же лес осветила вспышка, и я сумел разглядеть, где стоят маг и еще двое противников, в одного из которых и полетела очередная сосулька. «Далековато». Попал, но только в плечо, и сообщение об убийстве не появилось. Сразу же после атаки я спрятался за толстым стволом. И не зря. Мак атаковал плотным пучком огненных лезвий, часть из которых пронеслась совсем рядом. «Он за тем деревом! Не дайте ему выйти!» Мимо засвистели стрелы. «Ну, раз уж все равно спалили...» На секунду высунув кисть, я призвал посох сразу в нужном положении и запустил в сторону бандитов большой огненный шар. Слабый, конечно, но они-то этого не знают. А у страха, как говорится, глаза велики. На несколько секунд стрельба прекратилась, а потом ненадолго возобновилась. Ненадолго потому, что раздался визг визы, и противники на какое-то время отвлеклись на нее, не исключая, что при этом еще и сушили штаны. Я воспользовался ситуацией, запустил еще один страшный, но малоэффективный огненный шар. Снова засвистели стрелы, а потом... Потом там, откуда они летели, трижды что-то громко жахнуло, а следом раздались треск падающих деревьев и крики боли. Понимая, что врагам сейчас не до меня, я быстро выглянул, готовясь в любой момент спрятаться вновь. Не пришлось. Более того, я увидел метрах в двадцати мчащийся в сторону силуэт. «Это точно была не Линда, и поэтому вслед спортсмену унеслась сосулька». «Вы убили человека двадцать третьего уровня». «Не тот, но все равно хорошо. Больше целей не было. Я снова спрятался за ствол, готовясь вылезти с другой стороны, Но не успел. Могучее дерево вдруг вздрогнуло и стало падать на меня». «Твою мать! А ведь наверняка тот гад, что это сделал, ждет, что я сейчас выскочу и побегу». «Хорошо, что я не просто маг!» Коротко разбежавшись, я прыгнул и тут же перекатился. Надо мной что-то пронеслось, и меня обдало леденящим холодом. Хрен знает, что метнул этот гад, но это была явно непростая сосулька. Я вскочил, пробежал еще метра три и снова рыбкой нырнул вперед. А ведь чуйка работает! Я почувствовал, что это надо было сделать именно так, и угадал. Надо мной пронесся второй ледяной снаряд. Сзади снова что-то загрохотало, а я увидел еще одно здоровое дерево и спрятался за ним. «Ну, что там творится? Линда с визой уже всех перебили?» При этой мысли мне стало неловко, и я собрался выглянуть, но тут совсем рядом услышал шаги. Быстро сел, и это спасло мне жизнь. Выскочивший из-за ствола преследователь рубанул мечом на уровне моей груди. То есть там, где она совсем недавно была. Его лезвие прошло над моей головой и вонзилось в дерево, а острие моего меча ему в сердце. Вы убили человека двадцать пятого уровня. Опять не тот. В этот миг еще две вспышки разорвали ночную тьму и раздалось еще два взрыва. А потом все резко стихло. Вылезай! Мы победили! Почему вылезай? Я бесстрашно стою за деревом согласно плану. И вообще, кучу народу перебил. Тридцать четвертый был. Сообщила Линда, когда я подошел к бесформенному куску мяса, что остался от мага. «Меня тот, которого я на той стороне убивала, в заблуждение ввел. Он всего двадцать восьмым оказался». «Ну, мы же победили», — улыбнулся я, обнимая ее за плечи. «Да, но он едва тебя не убил». «Шутишь, что ли? Все под контролем было». «Тебе нельзя умирать». «Слушай, я этого от твоего отца уже наслушался». Махнул я рукой, давая понять, что этот разговор мне не интересен. «Давай быстро трупы обчистим и пойдем получим благодарность спасенных. Кстати, какого хрена не было задания?» «Потому что еще ничего не произошло». Линда укоризненно посмотрела на меня, вздохнула и, опустившись на корточки, принялась искать ювелирку, которую носил погибший и все еще дымящийся маг. Как оказалось, завидев бой, участники каравана благоразумно отъехали назад и затаились. Так что мародерствовать, а точнее собирать законную добычу, нам никто не мешал. Мы снова забили инвентарь и несколько мешков с самым ценным, после чего оттащили их на телегу. Визе, кстати, тоже перепала. Кровь уже мертвых она не пила, но среди бандитов в одном еще теплилась жизнь. И тройку небольших пузырьков я нацедил. На Новый год? — уточнила виза, когда я убрал их в инвентарь. — Ага, сам этот урод твой. Только давай без спецэффектов, а то тут люди недалеко. Смотреть выполнила ли питомец мою просьбу, я не стал и отвернулся.